Замнаркома земледелия спустя два года, в 1937 его расстреляли, как врага народа. И до этого нападки на Вавилова были нередки, после же снятия гонения на него усилились. Всякий раз, приезжая в Германию, Николай Иванович Вавилов останавливался у Тимофеевых. И в Америку, и в Италию, и в прочие страны Европы путь тогда лежал через Берлин. Оба Николая, Николай Иванович и Николай Владимирович, имели здоровье богатырское. Кроме того, выработали в себе одинаковую способность мало спать, так что могли трепаться ночи напролет. Под утро заснут часа на 3-4 и встанут в 8 свеженькие, готовые к работе. Я бывал полезен Николаю Ивановичу в смысле корректуры его немецких докладов. Из Берлина ему приходилось ездить в халле, крупный центр прикладной ботаники, сортоводства. Там он выступал, доклады писал по-немецки, и их приходилось малость подправлять. Тут Рузубр отвлекался, вспоминал дом Генделя в хале, собор, узорчатые его своды и, отлитую из металла, фигурку Христа, падающего с распятия. Дружба с Вавиловым, начатая в Москве, не прервалась с отъездом Калюши, а разлука укрепила ее. Издалека как бы лучше виделась и ценилась. Вавилов предстал перед Тимофеевым уже не в российском, а в европейском масштабе. Оказалось, это гигантская фигура. Через четыре года на седьмом генетическом конгрессе в Эдинбурге, куда Вавилову не разрешено было поехать, хотя он был избран президентом конгресса, профессор Крю вышел на сцену и прежде чем на него надели мантию президента, сказал – Вы пригласили меня играть роль, которую так украсил бы Вавилов. Эта мантия мне не по плечу, и я буду выглядеть в ней неуклюже. Вы не должны забывать, что она сшита на Вавилова, куда более крупного человека. Эта мантия не была никому по плечу в том 1939 году, кроме Вавилова. Тимофеев. Тянулся к нему по-детски, с несвойственной ему нежностью, как к старшему брату. С Вавиловым его сближало многое: Москва, генетика, друзья, вплоть до любви к живописи. Вавилов обходил все крупные музеи Европы, знал классику и, что самое дорогое для Тимофеева, имел личные пристрастия и личные отношения ко многим картинам и художникам. Одни волновали душу, другие ум, третьи отвращали. Такое же пылкое отношение было и у Калюши. Они то и дело схватывались, не уступая друг другу. Несмотря на трепет перед Вавиловым, Калюша бушевал, вопил, но того никаким голосищем не проймешь. Они были представителями исчезнувшего слоя русской интеллигенции, из тех, кто умел вырабатывать собственное, не экскурсионное отношение к искусству. Их не водили по музеям, Сами бродили по картинным галереям, отыскивая интересное для себя. Часами разглядывали и так, и эдак, определяя силу, мастерство, тайну художника. Они листали книги искусствоведов, проверяя себя, всерьез переживали, обнаружив свою слепоту. Суждения их часто бывали наивны, грубы, вкусы дурны. Олег Цингер возмущался высказываниями Зубра о некоторых картинах. Другой сотрудник Зубра, Гребенщиков, морщись рассказывал мне, как за залихвастки судил шеф о французской опере, хоть уши затыкай. Нелепо, зато по-своему, незаемно. И книги читали, классику, опять-таки для себя. Читали, вчитывались, запоминали, цитировали. В их речи то и дело звучали строки, фразы, стихи. Зубр подмигивал. «Нынче я все понимаю, все объяснить я хочу, все так охотно прощаю, лишь неохотно молчу». И вдруг опасно щурился, заметив на моем лице неуверенное движение. Чьи стихи? Он не понимал, как можно не знать Некрасова, Лермонтова, как можно не помнить Грибоедова, Гоголя, не говоря уже о Пушкине.